«У нас сейчас все тащатся от парфюмера». «От парфюмера? Зюзкинда?» зюскинда. ну да. Но это же старый роман. Я его читала бог знает когда. Ну, а у нас только сейчас разнюхали, чем пахнет этот парфюмер». «Одного нашего парня интеллигентная литературная мама стала отговаривать от этой книги, а он ей прямо». Поздняк метаться, мать, уже прочитана А тебе понравился парфюмер? Честно? Честно. Понимаешь, он местами жутко неприятный, просто с души воротит. Но все-таки, по-моему, это настоящее. Вот-вот, у меня были точно такие же впечатления. Правда? Просияла Майя. А ты кем работаешь? Вообще-то я археолог, преподаю в Мастрихтском университете. Значит, ты препод? Совершенно верно, Майя Эдуардовна. Она вдруг рассмеялась. Да нет, я Майя Васильевна. Эдуард Сошников — это папин псевдоним, а на самом деле он Василий Васильевич Юрьев. Понимаешь, ему, когда он только начал писать детективы, в издательстве велели взять псевдоним, потому что уже есть другой детективщик Юрьев. А вообще-то папа авиаконструктор. Ну, а мама-то как? Мама? Нормально. Очень даже клёвая писдама. Что? – поперхнулась я. Ну, жена писателя, объясняют для неподготовленных. Она правит папиной рукописи, следит за соблюдением авторских прав. А еще папа не любит компьютер, так мама набирает все. Ну, и еще готовит, следит за здоровьем. Софья Андреевна наших дней, я так ее дразню. Ну и садом занимается, вкалывает по-черному, если разобраться. Но у них такая любовь, прямо старосветские помещики. Они постоянно живут за городом? Да, хотя у них есть квартира, но небольшая. А эту отдали мне. — Слушай, я хочу тебя попросить. Она слегка потупилась. Не говорить маме, что у тебя тут парень ночевал? Ага, если можно. Но мама, наверное, догадывается. Она про другого догадывается. Но я же понятия не имею, который тут был, расхохоталась я. Поэтому лучше вообще промолчу. Да, правда. И потом она так удивится, когда тебя увидит, ей не до того будет. «Слушай, а давай прямо сейчас смахнём на дачу, устроим сюрприз. Я хочу это видеть!» А потом папашка вставит эпизод в очередную нетленку. «Мне немного страшно. Вдруг мама не захочет меня видеть?» «Мама? Не захочет? Я тебя умоляю! Сколько раз она вздыхала! Ах, Диночка, бедная девочка, как там она?» Она ничего о тебе не знала. Случайно до нее дошло, что ты когда-то виделась со своим отцом. Но он даже ничего не сказал. Они отношений не поддерживают. Мама тогда позвонила ему, а он ее отшил. Вот на него она в обиде. А тебе будет рада до смерти. Правда, правда. Давай, поехали. А это далеко? Да. Да нет, за час доберемся. — На электричке? Зачем? У меня авто. Папашка на 18-летие отдал свой старый Жигуль. Знаешь, как я вожу? Формула-1 по мне плачет. Гоняешь как бешеные? Ничего подобного. Просто вожу виртуозно. У меня талант. Я, когда она права сдавала, мне инструктор сказал, что я нутром машину чувствую. Не бойся, поедем на нормальной скорости, даже без ветерка. Ветеранов я вожу без ветерка. «Ой, ты не обиделась?»